Филип Дик. Подарок для пэт. Что же это такое? с интересом спросила Патриция Блейк. Э- как? Что это такое? переспросил Эрик Блейк. Что ты привёз мне в подарок? Я знаю, ты привёз мне что-то. Её грудь взволнованно поднималась и опускалась под тонкой тканью блузки. Ты привёз мне подарок? Вот я и спрашиваю, что это за подарок? Э, милая, меня посылали на Ганимед в командировку, выполнить поручение моей фирмы Металл Этеры. Совсем не для того, чтобы подыскать тебе сувенир. А теперь позволь мне распаковать чемодан. Брешо хочет, чтобы завтра с самого утра я прибыл в контору. Он надеется, что я привёз хорошие образцы срудных мистерождения. Пэд схватил небольшой ящик, сваленный вместе с остальным багажом у двери, там, где его оставил робот-носильщик. Драгоценности? Нет, для этого коробка слишком велика. Она принялась развязывать бичёвку, которой была обмотана коробка, своими острыми ноготками. Эрик нахмурился. Надеюсь, ты не будешь разочарована, милая. Подарок может показаться тебе слишком необычным, совсем не таким, как ты ожидаешь. Он следил за женой с беспокойством. И не сердись на меня, я всё тебе объясню. А тут явление ВПД приоткрылsа рот. Она побледнела, уронила коробку на стол, широко раскрыв глаза от ужаса. Боже мой, Эрик, что это? Эрик нервно сжал руки. Мне продали его по дешёвке. Обычно их не продают вообще. Жители Ганимеда не любят расставаться с ними. Эрик, что это? М-м, бог, пробормотал Эрик. Второстепенный бог с Генимеда. Мне удалось заполучить его почти по себестоимости. Пэт не отрывала взгляда от коробки, на её лице отражались страх и отвращение. Это бог? Ты утверждаешь, что привёз домой бога? В коробке лежала маленькая неподвижная фигурка, дюймов 10 высотой. Она оказалась старой, невероятно старой. Крошечные ручки, похожие на клешни, прижаты к чешучатой груди. В лице было что-то от насекомого, оно казалось искажённым в гримасе ярости. Вместо ног у фигурки были щупальца, на которых она могла сидеть. Нижняя часть лица переходила в клюв из какого-то очень твёрдого материала. От коробки исходил странный запах навоза и выдохшегося пива. Фигурка была двуполой. Перед вылетом с Ганимеда Эрик заботливо упаковал фигурку, поставил в коробку блюдечко и обложил соломой. Он продёл несколько отверстий в коробке и напихал туда, кроме соломы, скомканные обрывки газет. Пэт начала приходить в себя. Ты хотел, наверное, сказать, что это идол, изображающий какое-то божество? Нет, упрямо покачал головой Эрик. Я купил настоящего бога, даже с гарантией. Интересно, куда он делась? Он мёртв? Не чуть, просто спит. Тогда почему он не двигается? Его нужно разбудить. В нижней части живота выступало вперёд что-то похожее на плоскую чашу. Эрик постучал по ней пальцем. Вот сюда нужно положить приношение, и он оживёт. Сейчас я покажу тебе. Спасибо, не надо. это сделала шаг назад. Перестань с ним интересно говорить. Его зовут Эрик, взглянул на едва заметные буквы на коробке. Его зовут Тина Кукной Арево Лопапо. По пути с Ганимедом мы всё время болтали. Он был рад предоставившейся возможности, да и я узнал немало интересного о богах. Эрик сунул руку в карман и достал кусочек бутерброда с ветчиной. Он оторвал кусочек ветчины, скатал его пальцами в комок и положил на водоёвшуюся вперёд чашу в животе бога. "Я уйду в другую комнату", заявила Пэт. "Подожди", Эрик удержал её, схтив за руку. "Это быстро. Смотри, он уже начал переваривать приношение". Чаша вздрогнула, по чешуе бога пробежала рябь, точь-в-точь точь, как по поверхности воды. Чаша наполнилась тёмной пищеварительной жидкостью. Ветчина растворилась. Пэт фыркнул с отвращением. Он что, не пользуется ртом? Только для разговора. Он отличается от знакомых нам форм жизни. Крошечный глаз Бога открылся и смотрел на них. Единственное не мигающее око ледяной злобы. Челюсти дрогнули. Привет, сказал Бог. Привет, ответил Эрик и подтолкнул Пэт. Это моя жена, миссис Блейк. Ее зовут Патриция. Как поживаешь? прохрипел Бог. Пэт вздрогнул от неожиданности. Он говорит по-английски? Бог повернулся к Эрику и презрительно заметил: "Ты был прав, она действительно глупа". Эрик смущённо покраснел. "Боги могут делать всё, что им захочется. Они всемогущие, милая". Бог кивнул. "Совершенно верно. Насколько я понимаю, это Терра". Да. И как тебе здесь нравится? Ничуть не лучше, чем я ожидал. Я много слышал об этой планете. Мне рассказывали о Терре. Эрик, а ты уверен, что нам не угрожает опасность? прошептала Пэт с беспокойством. Он меня пугает, и он говорит как-то странно. Она испуганно вздохнула. Не беспокойся, милая. Небрежно заметил Эрик: "Это хороший бог. Я проверил перед вылетом с Ганимеда". "Да, я очень великодушен", произнёс бог бесстрастно. "Раньше я занимал должность бога погоды у аборигенов Ганимеда. Вызывал дождь и тому подобные явления, когда это требовалось. Но всё это в прошлом", добавил Эрик. Совершенно верно. Мне пришлось быть богом погоды на протяжении десяти тысяч лет. Терпение не безгранично, даже у бога. Мне захотелось повидать другие планеты. По его отвратительному лицу пробежала многозначительная улыбка. Поэтому я сделал так, что меня продали и привезли на Терру. Видишь ли, объяснил Эрик, жители Ганимеда отказывались продать его. И Богу пришлось устроить им грозу с ливнем. И тогда испуганные туземцы согласились. А счастье поэтому он обошёлся мне так дёшево. Твой муж заключил удачную сделку, сказал Бог. Единственный глаз с любопытством посмотрел по сторонам. Это ваше жилище? Здесь вы едите и спите? Да, мы спит со стороны двери ведущей на крыльцо донёсся звонок. Пришёл Том Сметсон, объявило дверь. Он хочет, чтобы его впустили. Вот здорово, воскликнул Эрик. Старый дружище Том, пойду открою дверь. Пэт остановила его многозначительным взглядом. Может быть, лучше, она кивнула в сторону бога. Нет, пусти его, он увидит. Эрик подошёл к двери и распахнул её. Здравствуйте, Том вошёл в комнату. Привет, Пэт. Какой хороший день. Он пожал руку Эрику. В лаборатории ждут тебя. Старик Бредшоу хочет услышать твой отчёт и как можно быстрее. Длинное тощее тело Мэтсона наклонилось вперёд, и он, заглянув в коробку с нескрываемым интересом. Послушай, а что это у тебя? Это мой бог, скромно ответил Эрик. Вот как? Но существование богов отвергается наукой. Это особый бог. Я не изобретал его, просто купил на Ганемеде. Он был там богом погоды. Скажи что-нибудь, обратилась Пэт к богу, чтобы в твое существование поверили. Давайте-ка лучше обсудим эту концепцию, презрительно усмехнулся бог. Ты отрицаешь моё существование, верно? Так что это? недоумённо спросил Мэтсон. Маленький робот? У него такое противное лицо. Честное слово, это, бог, по пути он сотворил пару чудес, не слишком уж потрясающих, но достаточно убедительных. Это всего лишь слухи, заметил Метсон. Было видно однако, что у него пробудилось любопытство. Ну-ка, сотвори чудо, бог, убеди меня. Я не занимаюсь вульгарными фокусами, недовольно проворчал бог. Только не выбеди его из себя. предстерёк Эрик. Его могущество очень велико, особенно когда он рассердится. Но как появляются боги? спросил Том. Может быть, бог сам создаёт себя? Ведь если его существование зависит от чего-то возникшего раньше, значит, в мире есть иной, более высокий порядок, который боги, заявила маленькая фигурка. населяют мир более высокого порядка, большего числа измерений. Есть несколько уровней существования континуумов различных размерностей, размещённых на иерархической лестнице. Мой уровень выше вашего на один порядок. И что тебе потребовалось, на тери Время от времени существа переходят из мира одной размерности в мир с другой размерностью. Если они переходят с более высокой размерностью на уровень ниже, именно так случилось со мной. Им поклоняются и считают богами. На лице том отразилось разочарование. Значит, ты совсем не бог. Но только лишь форма жизни мира с размерностью всего на единицу больше, случайно попавшая к нам. Маленькая фигурка зло посмотрела на него. Этот переход кажется простым только на первый взгляд. На самом деле подобное перерождение требует больших усилий и очень редко завершается успехом. Я прилетел на терру, потому что член моей расы, некий вонючий нардолк, совершил гнусное преступление и скрылся именно в этом мире. Наш закон требует, чтобы я следовал за ним по пятам. Тем временем этот мерзавец, порождение сырости, исчез и превратился в кого-то другого. Я продолжаю поиски, которые пока не увенчались успехом. Внезапно маленький бог замолчал. Твоё любопытство празно, оно раздражает меня. Том повернулся к Богу спиной. Очень неубедительно. Мы в лабораториях фирмы Металл Этер способны на гораздо большее, чем этот самозванец. Громыхнул гром, и в комнате запахло озоном. Тот момент Сен замопил от испуга. Невидимые руки охватили его, подтащили к двери. Она распахнулась, и Мессен, пролетев по воздуху, рухнул среди кустов, нелепо размахивая руками и ногами. "На помощь!" истошно выкрикнул он, пытаясь встать. "Боже мой!" воскликнула Пэт. "Это ты выкинул такой фокус?" посмотрела на крошечную фигурку Эрик. "Да помоги же ему!" Взвизгнула пэд, бледная как полотно. Мне кажется, он расшибся. Выглядит как-то странно. Эрик выбежал в сад и помог Мэтсону встать. С тобой всё в порядке. Согласись, это твоя вина. Я предупреждал, стоит рассердить его, и может случиться что угодно. Лицо Мэтсона побелело от ярости. Я не позволю какому-то ничтожеству, дамо богу, так обращаться со мной. Он оттолкнул Эрика и решительно направился к двери. Сейчас я заберу его с собой, посажу в банку с формальдегидом, а завтра препарирую, сниму кожу и повешу на стену. У меня будет первый образец шкуры бога, который вокруг Метсона возникло яркое сияние. Оно охватило его со всех сторон, и Метсон стал похож на нить накала в огромной электрической лампочке. "Какого чёрта?" пробормотал он. Внезапно его тело дёрнулось и начало съёживаться. С едва слышным шуршанием он становился всё меньше и меньше. Одновременно менялась и форма тела. Сияние исчезло. На тротуаре сидела маленькая зелёная жаба и вертела головой по сторонам. "Видишь?" в отчаянии воскликнул Эрик. "Я ведь говорил тебе. Молчи. А теперь посмотри, что случилось". Жаба запрыгала в сторону дома. У крыльца она замерла, не в силах преодолеть высокие ступеньки. Взглянув вверх, жаба грустно квакнула. Посмотри, что натворил твой Бог, Эрик, запречитала Пэт. Бедный Том. Да сам он виноват, сказал Эрик. Не оскорбляй Бога. Было видно однако, что он нервничает. Не следует так обращаться со взрослым мужчиной. Что подумает о нём жена и дети? А что подумает мистер Брэтшоу? Вот хватило, Пэт. Как он явится на работу в таком виде? Действительно огорчился Эрик. В его голосе зазвучали умоляющие нотки. Мне кажется, он уже понял свою ошибку. Не мог бы ты снова превратить его в человека? Попробуй не преврати, взвизгнула Пэт, сжав маленькие кулачки. Тогда против тебя будет вся фирма Металлетеры, а это слишком даже для бога. Пожалуйста, сделай такую милость. попросил Эрик. Пусть потерпит. Это пойдёт ему на пользу. Не уступал Бог. Вот, через пару столетий, каких это столетий, взорвалась Пэт. Ах ты мерзкий прыщ! Она двинулась в сторону коробки, угрожающе размахивая руками. Немедленно преврати его в человека, иначе я вытащу тебя из коробки и спущу в мусоропровод. Пусть она замолчит. Обратился Бог к Эрику. Пэт "Успокойся", взмолился Эрик. "Не успокоюсь. Да за кого он себя принимает? И ты хорош, принёс домой подарок, этот кусок плесени, если ты считаешь". Внезапно её голос стих. Эрик с беспокойством обернулся. Пэт неподвижно застыла с приоткрытым ртом. Не успев закончить фразу, она не двигалась и вся побелела, приобрела серовато-белый цвет, от чего по спине Эрика побежали мурашки. Господи, боже мой, вырвалось у него. Я превратил её в камень, объяснил Бог. Она слишком уж шумела. Он широко зевнул. А сейчас я посплю, пожалуй. После перелёта немного устал. Глазам своим не верю, пробормотал Эрик Блейк и растерянно потряс головой. Мой лучший друг, жаба, а жена мраморная статуя. Тем не менее, это правда, подтвердил Бог. Справедливость всегда торжествует. Оба получили то, что заслужили. А она, она слышит меня? Ну, думаю, да. Эрик подошёл к статуе. "Пэт, милая", произнёс он умоляющим голосом. "Не сердись, пожалуйста, на меня. Я не виноват". Эрик стиснул её холодные как лёд плечи. Разве всё это я натворил? Мрамор был твёрдым и гладким. Фет молча смотрела перед собой, угрожающе мне металлами Терры. Недовольно проворчал бог. Его единственный глаз уставился на Эрика. Кто этот Гарац и Бредшоу? Какой-нибудь местный бог это ему принадлежит фирма Металлы Терры? Уныло ответил Эрик Блейк. Он силы закурил сигарету дрожащими руками. Бредшоу самый могущественный человек на Терре, а его фирма владеет половиной планет в солнечной системе. Королевства этого мира не представляют для меня интереса, равнодушно ответил Бог и закрыл глаза. Лучше отдохну. Мне хочется обдумать ряд проблем. Если пожелаете, разбудите меня только попозже. Обсудим теологические вопросы. Как это делали на корабле во время полета с Ганимеда. Теологические вопросы. С горечью пробормотал Эрик. Моя жена превратилась в камень, а он хочет, видите ли, говорить о религии. Бог, однако, уже закрыл глаз и ушел в себя. никакой совести. Не мог успокоиться Эрик. Ничего себе. Благодарность за то, что я увёз тебя с Ганимеда, разрушил мою семью и подорвал репутацию в обществе. Хорош же ты, бог. Ответа не последовало. Эрик напряг мозг, пытаясь найти выход. Может быть, после сна у бога улучшится настроение. Возможно, удастся уговорить его вернуть Мэтсона и Пэт в их обычное состояние. Появилась слабая надежда. Да, конечно. Он взовёт к великодушию бога. Отдохнув и поспав несколько часов, бог, если разумеется никто до этого не придёт искать мецена. Жаба грустно сидела на тротуаре, несчастная и жалкая. Эрик спустился к ней. "Эй, мецена!" Жаба подняла голову. "Не расстраивайся, старина. Я заставлю его снова превратить себя в человека. Будь уверен." Жаба не шевельнулась. "Можешь быть абсолютно уверен. Даю слово", нервно прибавил Эрик. Он посмотрел на часы. Рабочий день приближался к концу. Уже почти 4. И вдруг Эрик вспомнил: смена Мэтсона начинается в 4 часа. Если бог скоро не проснётся, раздалось жужжание видеофона. У Эрика упало сердце. Он подбежал к аппарату, снял трубку и встал перед экраном, стараясь выглядеть спокойным. Экран осветился, и на нём появились резкие, полные достоинства черты лица Гарация Бредшоу. Его проницательный взгляд пронизал Эрика насквозь. "Это вы, Блейк", буркнул он. "Уже вернулись с Ганимеда?" "Совершенно верно, сэр". Мысли улетели у него из головы, обгоняя друг друга. "Только что, сэр, распаковываю вещи". Но он сделал шаг вперёд, пытаясь заслонить комнату. Бросьте всё и немедленно ко мне. Я хочу выслушать ваш отчёт. Прямо сейчас. Боже, мистер Брэшоу, дайте мне перевести дыхание. Время, время, ему нужно выиграть время. Я приду на работу завтра с утра, отдохнув и подготовив документы. Мец, ну вас. Эрик проглотил комок, внезапно появившийся в горле. Да, сэр, но позовите его. Мне нужно поговорить с ним. Он он не может сейчас подойти к видеофону. Это почему? Он не в форме, то есть не совсем. Тогда приведите его с собой, проворчал Бретшл. Надеюсь, он будет трезвым, когда войдёт ко мне в кабинет. Жду вас через 10 минут. Экран погас и изображение исчезло. Эрик устало опустился в кресло. 10 минут. Он покачал головой, не зная, что предпринять. Жаба подпрыгнула на тротуаре, издав слабый жалобный звук. Эрик с трудом встал. Ничего не поделаешь, придётся расплачиваться за произошедшее, пробормотал он, наклонился, поднял жабу и осторожно положил её в карман пиджака. Ты, наверное, сам слышал. Нас вызывают в Бредшоу. Жаба беспокойно зашевелилась. Интересно, что он скажет, когда увидит тебя. Эрик наклонился и поцеловал холодную мраморную щеку жены. До свидания, милая. Затем неверными шагами пошел по двору к улице. В этот момент мимо проезжал Робакар, и Эрик остановил его. У меня складывается впечатление, что объяснить случившееся будет не легко. Робакар помчался по улице. Гораций Брэдшоул смотрел на него, не находя слов от изумления. Он снял очки и в стальной оправе протер стекла, надел и посмотрел вниз. Жаба сидела в середине огромного стола из красного дерева. Брэдшоул показал на жабу дрожащей рукой. Это, это Томас Мэтсон? Да, сэр, ответил Эрик Блейк. Глаза Брэдшоула заморгали. Мэтсон, вы слышите меня? Что с вами? Его превратили в жабу, сер, объяснил Эрик. Вижу, неслыхано. Брэд Шоу нажал кнопку. Вызовите ко мне Джоннингса из биологической лаборатории, распорядился он. Взял карандаш и ткнул в жабу. Это действительно вы, Мэтсон? Жаба кивнула. Какой ужас! Брэд Шоу откинулся на спинку кресла и вытер лоб. Мрачное выражение исчезло с его лица, уступив место жалости. Не могу поверить. Видимо, какое-то бактериальное заболевание. Мэдсон постоянно экспериментировал с новыми веществами, прививая их себе самому. Вот уж он-то серьёзно относился к своей работе. Какая бесстрашная, удивительная преданность науке. Он много сделал для нашей фирмы. Жаль, что всё кончилось так печально. Разумеется, он получит пенсию в полном размере. В кабинет вошел Дженнингс. Вы звали меня, сэр. Да заходите же, заходите. Брэдшоу махнул рукой. Для вашей лаборатории у меня срочная работа. Сэриком Блейком вы хорошо знакомы, верно? Привет, Блейк. Это Томас Мэтсон. Брэдшоу показал на жабу из лаборатории цветных металлов. Я помню Мэтсона. Задачу на заметил Дженнингс. Мне кажется... По-моему, раньше он был несколько выше, почти 6 футов ростом. А сейчас он превратился в жабу, мрачно произнёс Эрик. Каким образом у Дженкинса пробудилось научное любопытство? У вас есть подробности эксперимента? Это длинная история, уклончиво ответил Эрик. Хотелось бы услышать все детали. Дженкинс окинул Мэтсона взглядом профессионала. Похоже на обычную жабу. Вы уверены, что это действительно Том Мэтсон? Может всё быть откровенно, Блейк. Вижу, вы знаете больше, чем говорите. Бредшоу тоже посмотрел на Эрика проницательным взглядом. Правда. Как это произошло, Блейк? Почему вы не смотрите нам в глаза? Что вы пытаетесь скрыть? Это ваших рук дело. Бредшоу приподнялся с кресла, свирепо глядя на Эрика. Если из-за вас один из моих лучших сотрудников не способен к дальнейшей работе, ради бога успокойтесь, взмолился Эрик, пытаясь найти выход. Он протянул руку и нервным жестом погладил жабу. Мэтсон в полной безопасности, если только на него никто не наступит. Можно разработать и построить для него защитное устройство и автоматическую систему связи, чтобы он мог общаться с нами. Тогда Мэтсон сможет продолжать работу. Потребуется всего лишь небольшая регулировка, и всё будет в полном порядке. Я задал вопрос, рявкнул Бредшоу. Отвечайте, вы замешаны в этом деле? Эрик покачал головой. Э, в некотором роде, сэр. Не то, чтобы на меня пала прямая ответственность. Нет, всего лишь косвенная. Он начал заикаться. Думаю, можно сказать, если бы не я, лицо Брэдшоу исказило гримаса ярости. "Блейк, вы уволены". Он выхватил из ящика стола пачку бланков. "Убирайтесь отсюда и не вздумайте возвращаться. Уберите руку от жабы. Это собственность фирмы Металл Этеры". Брэдшоу сунул в сторону Эрика заполненный бланк. "Это ваше выходное пособие. Ещё вот что". Не пытайтесь искать работу. Я включил вас в чёрный список всех фирм Солнечной системы. Прощайте. Но мистер Брэдшоу, не пытайтесь уговаривать меня или оправдываться. Брэдшоу повелительно указал на дверь. Убирайтесь вон. Дженнингс, ваша лаборатория срочно переключается на эту работу. Проблема должна быть решена как можно скорее. Мне нужно, чтобы жаба вернулась в первоначальное состояние. Мэтсон нужен металлом Терры. У нас много работы, и лишь он может с ней справиться. Мы не можем позволить, чтобы такие пустышки мешали нашим делам. Мистер Брэшо, взмолился Эрик, выслушайте меня. Я ведь не меньше вас хочу, чтобы Том снова превратился в человека, но существует лишь один способ сделать это мы Ледяные глаза Бредшоу презрительно смотрели на Эрика. Вы ещё здесь, Блейк? Хотите, чтобы я вызвал охрану? Даю вам одну минуту. Если после этого срока вы ещё останетесь на территории фирмы, вас выбросят силой. Понятно? Эрик кивнул. Понятно. Он повернулся и пошёл к выходу с лицом проигравшего всё игрока. Прощайте, Дженнингс. Прощай, Том. Если захотите поговорить со мной, мистер Бредшоу, я буду дома, колдуна рявкнул Бредшоу. Скатертью дорого. Как бы ты поступил? спросил Эрик, опускаясь на сиденье робокара. Если бы у тебя жену превратили в камень, лучшего друга в жабу, а тебя самого потом уволили с работы. У роботов нет жон, послышался механический голос. Проблемы с Саксони представляет для них интересом, и друзей у них тоже нет. Роботы не способны на эмоциональную привязанность. А уволить робота могут случается. Робокар остановился перед скромным шестикомнатным бунгало Эрика. Но подумайте вот о чём. Иногда роботов пускают в переплавку и из полученного металла изготавливают других роботов. Вспомните Ипсона. В его драме Перпонд есть отрывок, где чётко говорится о возможном появлении роботов и их воздействии на человечество. Понятно, понятно. Робокар открыл дверцу, и Эрик выбрался на тротуар. У всех нас время от времени возникают проблемы. Дверь захлопнулась, и робокар скрылся вдали. Проблемы? Но не такие, как у меня. Подумал Эрик. Он подошёл к дому, и наружная дверь автоматически открылась. Добро пожаловать, мистер Блейк, приветствовала его дверь. Пэт, всё ещё в доме? Миссис Блейк по-прежнему здесь, но в состоянии каталепсии или в чём-то похожем. Она превратилась в камень. Эрик поцеловал холодные губы жены. Здравствуй, милая. Мрачно сказал он, подошёл к холодильнику, достал кусочек мяса, раскрошил его и высыпал в чашу бога. Желчь покрыла мясо, и скоро глаз бога открылся, несколько раз мигнул и уставился на Эрика. "Хорошо выспался?" ледяным голосом спросил Эрик. "Я не спал. Мой мозг был сконцентрирован на вопросах космической важности. Но я чувствую в твоём голосе нечто враждебное." случилось что-нибудь неприятное так мелочи помимо жены и друга я потерял ещё и работу вот как очень интересно что-нибудь ещё эрик не выдержал ты разрушил всю мою жизнь чёрт бы тебя побрал он ткнул пальцем в сторону неподвижной статуи жены вот посмотри это моя жена которую ты превратил в камень а мой друг стал жабой Тинок кокной оверлу папо зевнул. Ну и что? Как это ну и что? Разве я сделал тебе что-нибудь плохое? Почему ты обращаешься со мной так жестоко? Ведь я доставил тебя на терру, кормил, посадил в коробку с мягкой соломой и обрывками газет. Разве этого мало? Действительно, ты доставил меня на терру. Странная гримаса опять пробежала по лицу Бога. Ну хорошо. Я превращу твою жену в человека. Значит, ты согласен? Эрика хватила радость, на глазах выступили слёзы. Господи, я так благодарен тебе. Бог сосредоточился. Отойди-ка в сторону. Это мне простая задача. Разрушить молекулярное строение намного легче, чем восстановить его в первоначальное состояние. Надеюсь, всё пройдёт гладко. Он сделал едва заметное движение. Вокруг неподвижной фигуры поэт возникли вихри. Серо-белый мрамор вздрогнул. Медленно, очень медленно кровь начала приливать к щекам Пэт. Она глубоко вздохнула, её тёмные глаза, полные испуга, открылись. "Герик!" воскликнула Пэт и покачнулась. Он схватил жену и прижал к себе. Успокойся, милая. Я так рад, что у тебя всё в порядке. Добро пожаловать обратно. Он поцеловал её мягкие губы. Внезапно Пэт вырвалась из его объятий. Эта мерзкая гадюка, зловонная падаль. Вот сейчас я займусь тобой. Пэт шагнула к Богу. Как ты посмел? Ну что я тебе говорил? Произнёс Бог, глядя на Эрика. Никакие уроки не идут им впрок. Эрик схватил жену за руку и оттащил в сторону. "Замолчи, Пет, иначе снова превратишься в мрамор. Понятно?" Пет почувствовал в его голосе нечто серьёзное и утихла, хотя и неохотно. "Хорошо, Эрик, больше не буду". Эрик повернулся к Богу. "Ты не мог бы превратить в человека и Тома, жабу? А где она?" Её унесли в биологическую лабораторию. Дженнингс занимается ею вместе с лаборантами. Бог задумался. Мне это совсем не нравится. А где эта биологическая лаборатория? Далеко отсюда. В главном здании металлов Теры. Не терпеливо ответил Эрик. Милых в пяти. Если ты снова вернешь ему человеческий облик, может быть, Брэдшоу отменит приказ о моем увольнении. Ты должен позаботиться обо мне. Пусть все останется как до твоего появления на Терре. Нет, не могу. Почему? А мне казалось, что боги всемогущи, презрительно фыркнула Пэт. Я могу сделать что угодно, но на небольшом расстоянии. Биологическая лаборатория Металлов Терры слишком далеко. 5 миль за пределами моих возможностей. Перестраивать молекулярное строение живых существ можно только вблизи. Эрик Не верил своим ушам. Значит, ты не превратишь что-то из жабы в человека? Ничего не поделаешь. Ты напрасно унес его из дома. Боги подвластны законам природы, так же как и вы. Просто наши законы отличаются от ваших. Понятно, пробормотал Эрик. Жаль, что ты не предупредил меня об этом. Что касается работы, ты можешь о ней не беспокоиться. Смотри, сотворю сейчас золото. Бог шевельнул своими чешуйчатыми руками, штора превратилась в золото и тяжело рухнула на пол. Чистое золото, самые высшие пробы. На несколько дней тебе хватит. Золото больше не является у нас средством платежа. Тогда назови мне что угодно, я все силен. Вот только не можешь превратить Тома в человека. Заметила Пэт. Какой же ты бог. Замолчи, Пэт, пробормотал Эрик, размышляя о чём-то. Может быть, ты сможешь подвести меня к нему поближе, осторожно заметил бог. В пределах воздействия моей бредо шоу никогда не отпустят его, а я больше не могу войти на территорию фирмы. Охранники разорвут меня на части. Хочешь, я сотворю платину. Бог снова сделал движение рукой, и стена засветилась белым металлическим блеском. Чистое платина. Да и работа совсем простая, всего лишь изменение атомного веса. Это не поможет тебе. Нет. Эрик начал ходить по комнате в зад и вперед. Нужно забрать жабу у Брэдшоу, если нам удастся. У меня появилась идея, заявил Бог. Что за идея? Может быть, ты сумеешь подобраться к лаборатории, если я окажусь на территории фирмы рядом с зданием лаборатории. Стоит попробовать, сказала Пэт, опуская руку на плечо Эрика. В конце концов, ты его лучший друг. Так люди не поступают. Это это не по-тирански. Эрик схватил плащ. Решено, я подъеду как можно ближе к ограде фирмы. Думаю, мне удастся Сокрушительный грохот. Наружная дверь рассыпалась, превратившись в пепел. Толпа роботов-полицейских ворвалась в дом с бластерами наготове. "Ага, вот он!" воскликнул Дженнингс и быстро вошёл в дом. "Арестуйте его. Заберите эту штуку в коробке". "Послушайте, Дженнингс," обеспокоенно спросил Эрик. "Что здесь происходит?" Дженнингс презрительно сжал губы. Хватит притворяться, Блейк. Уш меня это вам не провести. Он постучал по небольшой металлической коробке, которую держал под мышкой. Жаба рассказала нам всё. Теперь мы знаем, что у вас в доме скрывается инопланетянин. Он холодно улыбнулся. Вы нарушили закон, запрещающий провозить на Терру инопланетян. Вы арестованы и пойдёте под суд. Приговор будет, скорее всего, пожизненное заключение. Ти на кукной, ариволо папо, позвал бога Эрик Блейк. Неужели ты бросишь меня на произвол судьбы в подобный момент? Не брошу, не беспокойся, проворчал Бог. Что там происходит? Внезапно один за другим роботы полицейские начали содрогаться под воздействием могучей силы, хлынувшей из коробки. Прошло несколько мгновений, и они исчезли, превратившись в кучку крошечных механических мышей, которые тут же хлынули из дома во двор и скрылись вдали. На лице Дженнингса отразилось сначала удивление, затем паника. Он попятился, угрожающе размахивая бластером. "Не думайте, что вам удастся запугать меня, Блейк. Ваш дом окружён". Сокрушительный заряд энергии ударил его в живот. Дженнингс затрясся подобно крысе в зубах терьера. Бластер выпал из его рук и покатился по полу. Дженнингс упал на колени и попытался схватить его, но бластер превратился в черного паука и быстро дбежал в сторону. Отпусти его, попросил Эрик. Пожалуйста. Невидимые руки отпустили Дженнингса, и он рухнул на пол, потрясенный и испуганный. В следующее мгновение он вскочил на ноги и с криком выбежал из дома. "Боже мой!" вскрикнула Пэт. "Что такое? Посмотри сам. Вокруг дома было кольцо атомных пушек. Их стволы зловеще поблескивали в вечерних лучах солнца. У каждой стояли роботы полицейские, ожидая команды. Эрик застонал. "О, нет. Теперь нам конец." Один залп и от нас не останется даже пыли. Сделай что-нибудь. Пэт толкнул коробку. Закалдуй их. Не сиди без дела. Они за пределами моего влияния, объяснил Бог. Я ведь уже говорил, что мои возможности ограничены расстоянием. Эй, вы там в доме? Загремел голос, усиленный сотней громкоговорителей. Выходите с поднятыми руками. Выходите, или мы откроем огонь. Это Брэдшоу. Простоял Эрик. Он там вместе с ними. Мы в ловушке. Ты уверен, что ничего нельзя сделать? Почему же? натветил Бог. Я могу создать щит, защищающий дом от пушек. Он напрягся. Вокруг дома начала появляться прозрачная полусфера. Вас предупредили. Снова загремел голос Брэдшоу. Огонь! Первый снаряд врезался в прозрачную полусферу. Эрик упал. В ушах у него зазвенело, всё кружилось перед глазами. Пэт лежала рядом, оглушённая и испуганная. Всё внутри дома превратилось в обломки. "Хороший же у тебя щит", пожаловалась Пэт. "Это сотрясение, возразел Бог". Его коробка валялась на полу. Щит непроницаем для снарядов, но сотрясение ударил второй снаряд. Сила воздушного удара сбила Эрика с ног, отбросила в сторону, и он упал на обломки того, что мгновение назад было его домом. Мы не выдержим этого обстрела, Эрик, еле слышно прошептала Пэт. Пусть они прекратят огонь. Твоя жена права, донёсся спокойный голос Бога из перевёрнутой коробки. Сдавайся, Эрик. Пожалуй, другого выхода нет. Он встал на колени. Но мне так не хочется провести остаток жизни в тюрьме. Я знал, что нарушаю закон, когда вёз тебя на терру, но мне и в голову не приходило, что всё так. Раздался грохот третьего выстрела. Эрик упал и ударился подбородком о пол. С потолка посыпалась штукатурка, на мгновение ослепив его. Эрик встал, держась рукой о выступающую балку. "Прекратите огонь", крикнул он. "Мы сдаёмся". Наступила тишина. Вы прекращаете сопротивление, загремел голос Бредшоу. Скажи, что сдаёшься, подсказал Бог. Эрик лихорадочно думал. У меня есть предложение, крикнул он. Компромисс. Долгое время никто не отвечал. Что за предложение? послышался наконец вопрос. Эрик Осторожно подошёл к самому краю щита, перешагивая через развалины здания. Сам щит быстро исчезал, и от него уже осталась всего лишь радужная оболочка, похожая на плёнку мыльного пузыря. Эрик отчётливо различал сквозь неё кольцо пушек и стоящих рядом с ними роботов полицейских. "Мэтсон", произнёс Эрик, всё ещё тяжело дыша. "То есть, жаба. Моё предложение заключается в следующем: Мы восстанавливаем Мэтсона в его прежнем виде и возвращаем его на планетянину Наганемед. Со своей стороны, вы отказываетесь от судебного преследования и слово берёте меня на работу. Абсурд! Мои лаборатории могут без труда вернуть Мэтсону его человеческий облик. Неужели? Спросите самого Мэтсона, он объяснит. Если вы не примете моё предложение, Мэтсон останется жабой на ближайшие 200 лет. По крайней мере, последовала тишина. Эрик видел в сгущающихся сумерках, как между пушками ходили фигуры, которые советовались между собой. "Хорошо", послышался голос Бредшоу. "Я согласен. Уберите щит и выходите на улицу. Я пошлю на встречу О'Дженнингса с жабой, и без фокусов, Блейк. Никаких фокусов". Эрик с облегчением вздохнул. "Пошли". сказал он богу, поднимая с пола изрядно помятую коробку. Убирая щит, и мы берёмся за работу. Вид на цельных на меня пушек действует на нервы. Бог успокоился. Щит или то, что ещё оставалось от него, растаял, словно растворился в воздухе. "Иду", произнёс Эрик, спускаясь на тротуар и держа в руках коробку. "А где Мэтсон?" навстречу шёл Дженкинс. "Вот он у меня." Его любопытство одержало верх над подозрительностью. Наверное, процесс превращения будет интересным. Не мешало бы заняться подробным изучением инопланетной жизни. Судя по всему, инопланетяне обладают научными познаниями, которые далеко превосходят наши. Дженнингс присел, бережно положив на траву маленькую зелёную жабу. Вот он, сказал Эрик своему богу. Сейчас он достаточно близко, осведомилась Пет язвительным тоном достаточно равнодушно ответил Бог расстояние идеально он уставился своим единственным глазом на жабу и сделал несколько резких движений чешущимися клешнями мерцающий свет появился над жабой неизвестные силы вступили во взаимодействие изучая и переставляя молекулы жабы внезапно она дернулась на протяжении секунд и жаба дрожала затем Мэтсон выпрямился в полный рост, знакомая тощая фигура возвышалась над Эриком и Дженкинсом. "Господи", вздохнул Мэтсон, с трудом переводя дыхание. Он достал из кармана носовой платок и вытер лицо. "Как я рад, что всё кончилось. Не хотел бы пережить такое ещё раз". Дженкинс поспешил к отавным пушкам. Мэтсон повернулся и последовал за ним. "Эрик, его жена и Бог" Неожиданно оказались одни в середине лужайки. "Эй!" крикнул Эрик, "что-то неладное". По его спине побежали струйки холодного пота. "Что там происходит? Что за фокусы?" "Извините, Блейк", послышался насмешливый голос Бредшоу. "Нам было важно превратить Мэтсона в человека, а вот изменить закон мы не имеем права. Вы арестованы". Из темноты выступили роботы полицейские. Они окружили Эрика и Пэт. Мерзавцы! – выкрикнул Эрик, пытаясь выдернуть руки. Показалась фигура Брэдшоу, руки в карманах и лицо спокойное и чуть-чуть насмешливое. Так уж получилось, Блейк. Из тюрьмы вас выпустят через десять или пятнадцать лет, принимая во внимание зачет за примерное поведение. Обещаю, что сразу после выхода из тюрьмы снова возьму вас на работу. Что касается инопланетного существа, мне страшно хочется взглянуть на него. Он наклонился к помятой коробке. Мы заберем этого инопланетянина и произведем ряд экспериментов в наших лабораториях. Результатом будет. Голос Брэда Шоу смолк. Его лицо побледнело. Рот открывался и закрывался, но не было слышно ни единого звука. Из коробки донесся дикий рев ярости. Надолк. Я знал, что найду тебя. Бредшоу попятился назад, дрожа всем телом. Вот уж не ожидал. Ты на кукной? Как ты оказался на Терре? Он споткнулся и чуть не упал. Как тебе удалось найти меня после стольких лет? Бредшоу повернулся и бросился на утёк, разбрасывая по сторонам роботов полицейских и исчез за атомной пушкой. Нордолк. Голос бога звучал подобно раскатам грома. "Чума семи храмов, проклятие космоса. Я знал, что ты скрываешься на этой мерзкой планете. Вернись и прими кару, как подобает". Бог вырвался из коробки, словно ракета и взлетел в воздух. Он промчался мимо Эрика и Пэт, меняясь на лету. Порыв ташнотворного зловодного ветра теплого и срого прошел по их лицам. Брэдшоу, Нар, Долг бежал изо всех сил, увертываясь и меняя направление. Он тоже принял новое обличье. Вместо рук появились гигантские кожаные крылья, бьющие по воздуху в лихорадочном темпе. Его тело вытянулось, щупальца заменили ноги, вместо рук чешутчатые клешни, серая кожа покрывала бока. И в этот момент... Тина Кукной ревнула папу, нанёс удар. На мгновение оба тела сплелись в воздухе, царапаясь и кусаясь. Затем Нардок сумел вырваться. Ослепительная вспышка, и он исчез. Тина Кукной ревнула папу. Замер в воздухе, словно паря над землёй. Чешуйчатая голова повернулась, и единственный глаз взглянул на Эрика и Пэт. Он быстро кивнул, будто прощаясь, как-то странно извернулся и тоже исчез. Небо опустело, за исключением нескольких перьев, медленно опускавшихся на землю, и воня обожжённой плоти. Эрик первым пришёл в себя. Так вот почему он хотел улететь на Терро. Я, наверное, стал первым жителем Терры, попавшимся на удочку инопланетянина. Мэтсон смотрел вдаль, широко открыв рот. Исчезли, наконец сказал он. Оба, наверное, вернулись в своё измерение. Полицейский робот потянул Дженнингса за рукав. Кого нам арестовать, сэр? Мистер Брэтшоу исчез, и теперь вы главный. Дженнингс взглянул на Эрика и Пэт. Вроде бы некого вещественное доказательство улетело, да и вообще всё это оказалось глупостью. Он растерянно покачал головой. Подумать только, мистер Бретшоу, а мы работали под его руководством столько лет. Странно, очень странно. Эрик обнял жену, прижал её к себе. Извини, милая, прошептал он. Извинить за что? За подарок. Он исчез, придётся подыскать что-нибудь другое. Петра смеялась. Не переживай, хочешь, открою тебе секрет. Ну, между нами, она поцеловала его тёплыми губами. Я даже рада, что он исчез. Филип Дик. Подарок для Пэт. Рассказ читал Гарри Стил. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Подписывайтесь на мой канал на Ютубе. Если вы хотите поучаствовать в развитии канала, то поддержите меня на Boosty. Подписывайтесь на мой Telegram-канал. Все ссылки в описании. Огромное спасибо за вашу поддержку и внимание.